Глава шестая. Нью-Йорк. Прекрасное сердце Америки. Далеко не такой чистенький город, как Бостон, но многие его улицы отличаются теми же характерными особенностями. Только краска на домах чуть менее свежая, вывески чуть менее кричащие, золотые буквы чуть менее золотые, кирпич чуть менее красный, камень чуть менее белый, ставни и ограды чуть менее зеленые, Ручки и дощечки на дверях чуть менее начищенные и блестящие. Здесь множество переулков, почти столь же бедных чистыми тонами красок и столь же изобилующих грязными, как и переулки Лондона. Здесь есть также один квартал, известный под названием «Five Points», который по грязи и убожеству ничуть не уступает Севен-Дайлсу или любой другой части знаменитого района Сент-Джайлс. Многим известно, что Большой проспект – служащий местом для прогулок, называется Бродвеем. Это широкая и шумная улица, которая тянется мили на четыре от Battery Гарденс и до противоположного конца города, где она переходит в проселочную дорогу. Не присесть ли нам на верхнем этаже отеля «Карлтон»? расположенного в лучшей части этой главной нью-йоркской артерии. А когда надоест смотреть на жизнь, кишащую внизу, не выйти ли рука об руку, на улицу и не смешаться ли с людским потоком. Тепло. Солнечные лучи, проникая сквозь открытое окошко, припекают голову, как будто их направляют на нас сквозь зажигательное стекло. День в самом разгаре, и погода для этого времени года стоит удивительная. Есть ли в мире еще такая солнечная улица, как Бродвей? Каменные плиты тротуаров отполированы до блеска бесчисленным множеством ног. Красные кирпичи домов выглядят так, словно они все еще находятся в раскаленных печах, а при взгляде на крыши амнибусов кажется, пролей на них воду, и от них столбом пойдет пар и дым, и запахнет горелым. Амнибусам здесь нет числа. Не менее шести проехало мимо за такое же количество минут. И масса наемных кэбов и колясок — двуколки, фейтоны, тельбюри на огромных колесах и собственные выезды, довольно неуклюжие и мало чем отличающиеся от амнибусов. Они рассчитаны на плохие дороги, начинающиеся там, где кончаются городские мостовые. Кучера — негры и белые в соломенных шляпах черных шляпах белых шляпах в лакированных фуражках в меховых шапках в куртках бурого, черного коричневого зеленого синего цвета нанковых холщовых или полосатой бумазеи а вот единственный в своем роде смотрите пока он не проехал а то будет поздно экипаж со слугами в ливреях это какой то республиканец юга который нарядил своих негров в ливрею И преисполненный сознание собственного великолепия и могущества надулся, словно какой-нибудь султан. А там подальше, где остановился фейтон, запряженный парой серых лошадей с аккуратно подстриженными хвостами и гривами, стоит грум из Йоркшира, совсем недавно прибывший в эти места. Он с грустью осматривается вокруг, ища кого-нибудь в таких же, как у него, высоких сапогах с отворотами, и, возможно,. Ему с полгода придется ездить по городу, так и не увидев такого. Но дамы, бог мой, как они разодеты! За десять минут мы видели столько невозможных расцветок, сколько в другом месте за десять дней не увидишь. Какие разнообразнейшие зонтики! Какие радужные шелка и атласы! Какие розовые тонкие чулки и узкие остроносые туфли! Как развиваются ленты и шелковые кисти, и что за выставка роскошных накидок с пестрыми капюшонами и на яркой подкладке. Молодые люди, как видно, любят носить отложные воротнички, заботливо холят бакенбарды и еще заботливей бородку, но и по одежде и по манерам им далеко дам, ибо, по правде говоря, они принадлежат к совсем особой разновидности рода человеческого. Проходите мимо! Байроны, конторки и прилавка, дайте взглянуть, что это за люди шагают позади вас. Те двое труженьков в праздничной одежде. Один из них держит в руке измятый клочок бумаги и старается прочесть на нем трудное имя, а другой смотрит по сторонам, отыскивая это имя на всех дверях и окнах. Оба ирландцы. Это можно было бы распознать, даже если бы они были в масках, по их длиннополым синим сюртукам с блестящими пуговицами, а также по брюкам бурого цвета, которые они носят, как люди, привыкшие к рабочей одежде и чувствующие себя неловко во всякой другой. Трудно было бы вам наладить жизнь в ваших образцовых республиках без соплеменников и соплеменниц этих двух тружеников. Ведь кто в таком случае стал бы копать землю и выполнять черную домашнюю работу, и прорывать каналы, и прокладывать дороги, и осуществлять великие замыслы по благоустройству страны. Оба ирландцы, и оба крайне озабочены, не зная, как найти то, что они ищут. Подойдем и поможем им из любви к родине, из уважения к духу свободы, который учит нас ценить честные услуги, оказываемые честным людям, и честный труд ради честного куска хлеба, каким бы этот труд ни был. Прекрасно. Наконец-то мы разобрали адрес, хотя он и написан действительно странными буквами, словно нацарапан тупой рукояткой лопаты, пользоваться которой человеку, писавшему эту записку, привычнее, чем пером. Значит, вот куда лежит их путь. Но что за дела заставляют их идти туда? Они несут свои сбережения. В банк? Нет. Они братья. Один из них пересек океан, и за полгода тяжелого труда и еще более тяжелой жизни сумел скопить достаточно денег, чтобы вызвать к себе и другого. Потом они работали вместе, бок о бок, еще полгода, безропотно деля тяжелый труд и тяжелую жизнь, чтобы дать возможность приехать и сестрам, а затем третьему брату и, наконец, старушке матери. А что теперь? Да вот бедная старушка не может найти покоя в чужих краях и хочет, говорит она, сложить свои косточки рядом с родными на старом кладбище у себя дома, Так вот они идут купить ей билет на обратную дорогу, и да поможет Бог ей и им, каждому, кто в простоте души спешит в Иерусалим своей юности и разжигает священный огонь в остывшем очаге отчего дома.